Глава 22. Инициация источником силы – важнейшее событие для неофита. Его можно сравнить с рождением. Да, именно это сравнение будет самым подходящим. Во время инициации источником духовное и физическое тела переходят на новую ступень развития, на новый виток, если угодно, навсегда разбивая барьер, ограничивающий неофита в дальнейшем духовном и магическом развитии. Из лекции профессора Камура «Оперирование магическими потоками» Академия Вардейла «Безуспешно пытаясь вызнать у Ньерка состав отряда, с которым нам придется отправиться, я добился от него только то, что он тоже отправляется с нами. Ну, здесь тогда понятно и со вторым участником. Где Ньерк, там и Серк, поскольку братья сработанная командой друг без друга никуда не пойдут». На все мои вопросы Нерк только загадочно улыбался и продолжал дуть Ставровский Эль, не собираясь отвечать. Я понимаю, мне далеко до колоссального опыта любого из мастеров-охотников, что с Бейс буду представлять для них балласт. Но все равно это не повод так себя вести, ни во что меня не ставя. Обидно, знаете ли. В личную комнату идти не хотелось, поэтому я решил остаться в общем зале. Как раз проанализирую характеристики. Имя Мегавайт. Уровень 21, HP 25700 из 25700, MP 2190 из 2190, раса дроу, класс мастер мглы, специальность прочерк, профессии прочерк, параметры, сила 54, ловкость 65, плюс 2%, живучесть 25, выносливость 19, интеллект 33, харизма 3, удача 8, скрытность 7, слияние 36%, слава 46%, воля 5%, стойкость 7%, меткость 3%, нераспределенных очков характеристик 0%, очков категории алмаз 0%, активные навыки, разведение огня 1%, владение кинжалами, ученик 9 из 60%, урон кинжалами плюс 1 навсегда, плюс 2 за бой с ревенантом, пассивные навыки, сопротивление магии хаоса 10%, сопротивление холоду 5%, акупунктура 14%. Умения. Классовые умения. Прокол мглы. Первая ступень. Ускорение. Первая ступень. Духовный удар. Первая ступень. Общие умения. Рубящий удар копьем. 5 из ста, Аура страха. 3. Боевой транс. Первая ступень. Вспышка. Сумеречный двойник. Первая ступень. А неплохо так прибарахлился, если смотреть по цифрам. За 13 часов тренировки в пустыне среди этих проклятых песков я получил хороший прирост ловкости в 4 единицы. Прилично качнул классовые умения и повысил на 5 единиц стойкость, благодаря тем незабываемым ощущениям, которые доставили мне духи пустыни. Мэтр потом все-таки пояснил, что я не смог достичь такого прогресса в использовании умений мастера мглы, Если бы использовал все доступные навыки. Сделал себе зарубку на будущее, что если хочешь прокачать умение, нужно ограничить себя только его использованием, не прибегая к иным. В принципе, понятно и даже справедливо, с точки зрения системы. Но демоны, как же это сложно и муторно. В итоге прокол мглы я догнал до 68 единиц из 100. А ускорение до 42 из 100. И еще пару таких интенсивных тренировок, фу футь фу И оба классовых умения шагнут на следующую ступень. Это весьма радует, поскольку с каждым повышенным уровнем кулдауны количество требуемой маны уменьшается. Путем нехитрых подсчетов попытался понять, насколько я смертоносен и с каким противником смогу справиться. Если маны у меня почти 2200, то умножив это число вдвое, получаем 4500 единиц духовного урона, которого я смогу нанести». С физическим уроном было также печально. Нет, с мобами своего уровня я справлюсь без проблем. Но всегда хочется чего-то большего. Да и от класса мастера мглы я ожидал большего, если честно. Может впоследствии и откроются какие-то ветки и умения. Но на данном этапе это обычный класс. Ну, могу еще духов пинать, помимо гоблинов. Что-то с духами вообще маловато выходит. Поскольку половиной тысячи хитов это 9-10 уровень моба. Учитывая мой 21-й, совсем смешно получается. Либо я чего-то пока не понимаю, либо это просто нужно прокачать умения. Застыв на месте от пришедшего мне на ум объяснения, я мысленно застонал. А что тут понимать собственно? У меня сейчас 21-й уровень, и я только получил класс. В то время, пока нормальные люди, эльфы и всякие гномы с орками обретают класс на 10 уровне, успевая прокачать полученные умения на одну или более ступеней». «Что-то ты загрустил, нелюдь!» Осторожный голос Ставра нарушил мою идиллию, которую я надеялся создать, забившись в самый дальний угол зала с кувшином ягодного морса. «Нервничаешь?» «Да нет, не нервничаю, просто задумался. Не объяснять же ему, что я просматривал характеристики, попутно размышляя, когда я начну всех нагибать. Лучше бы брал пример с гоблинши своей!» Трактирщик кивнул в направлении стойки, где Бейс, о чудо, спокойно разговаривала с братом Ньерка. Она вроде пообщительнее стала, не шарахается от всех подряд. Бейс сейчас что-то увлеченно рассказывала Серку, подскочив со своего стула и смешно подпрыгивая с поднятой вверх рукой, будто показывая чей-то рост. В голову тут же пришла мысль, что для рассказа о встрече с троллем ей нужно будет искать лестницу. Усмехнувшись, я допил остатки Морса и поднялся на ноги. «Ну ты все равно присматривай, она вроде мирная, но кто знает, что там ей в голову взбредет. Я хоть и был уверен, что проблем не будет, но лишний раз напомнить не повредит. Разбуди меня завтра утром, как начнут собираться все, хорошо?» Благодарно кивнув трактирщику, я вылез из-за стола и направился в свою комнату. Ступая как можно тише, я пробирался по лесу, стараясь не потревожить ни одной ветки которые узловатыми изломами тянулись ко мне буквально с каждого дерева. Знал, нельзя. Не знал почему, но точно был уверен, что ни в коем случае нельзя притрагиваться к черным, дрожащим от порывов ветра щупальцам. Я не слушал голоса, которые убеждали меня повернуть назад. Знал, что нельзя слушать. Сейчас они будут говорить что угодно, только бы сбить меня с пути. Чем больше будешь слушать, тем труднее будет. Настойчивый шепот проникал все глубже. Заставляя прилагать усилия, чтобы сопротивляться этому воздействию. Стой, остановись, поверни назад. Каким бы ни было густым переплетение, но мелькнувшую на миг холодную искру вдали я заметил: мне нужно пройти. Теперь я был точно уверен, что пришел правильно. Нет, остановись. Сбоку мелькнула крупная тень, но я был наготове. Слившееся сияние вспышки. Аура страха и боевой транс совпали с быстрым отскоком на два шага. Я готов. Зметнувшуюся в прыжке тень, встречая ударом близнеца с вложенным в него духовным ударом. Полос ненависти. Вопрос уровень. Вы нанесли урон. 340 HP. Мгла абсолютно. Не обращая внимания на распоротое плечо и на пропитавшуюся кровью куртку, кувырком ухожу от следующей атаки огромного змея духа. Удар хвостом приходится мне в правый бок. Хруст сломанных ребер и невозможно сделать вдох. «Боль! Адская боль! Еще один удар! Ну же, хоть глоток воздуха! Бух!» Подскочив и первые три секунды замерев, пытался сообразить, что происходит. «Мегавайт!» — стук в дверь повторился, но уже настойчивее. «Давай, просыпайся! Там уже по твою душу пришли!» «Да, Ставр, сейчас спускаюсь!» Развеяв крисы, я протер глаза. Демоны, приснится же такая хрень. Что ты действительно я нервничать начинаю. Как следует потянувшись, пару раз хлопнул себя по щекам ладонями, прогоняя остатки сна. Ну что же, пойдем посмотрим, с кем мне идти покорять горконскую пустошь и сумеречный лес. Рад вас видеть, мастер Корт. Блин, уже приходится врать с самого утра. Доброе утро! Невозмутимости на его лице мог позавидовать английский дворецкий в третьем поколении. «Готов?» «Похоже, что ждут только меня. Бедному собраться только подпоясаться». Пожав плечами, я повернулся и поискал глазами Бейс. Гоблинша обнаружилась за одним из столов, вдохновенно уплетающая что-то вкусно пахнущее из глиняной миски. Ее дорожный мешок был прислонен к ножке стола, а сама она была собрана и экипирована в то, что мы накануне ей приобрели. Я повел носом. Запах был настолько соблазнителен, что готов был поспорить. В виртуальном животе тоже может урчать желудок. «Сколько у нас есть времени?» «Примерно час». Корт был лаконичен. «Это все? Или еще кого-то ждем?» Я обвел взглядом зал, в котором кроме Корта, Бейс и неразлучных братьев никого не заметил. Ставр не в счет. «Скоро подойдут остальные и будем выдвигаться». Видимо, Корту не понравился мой тон, поскольку он едва уловимо поморщился, но все же ответил, при этом умудрившись сделать это так, что сразу расхотелось задавать ему вопросы. А нет, не только меня ждем. Судя по прошлому походу, Корт будет командовать и в этом. Да и пусть, мне что? Я вообще не претендую. Члены отряда не роптали в прошлый раз, а за время похода я не услышал от них ни слова наперекор, что свидетельствовало как о мастерстве корта в подобных делах, так и о непререкаемом авторитете среди мастеров-охотников. Лёлик и Болик, вообще подложив руки под головы на столешнице, приспокойно и самозабвенно дрыхли, абсолютно не обращая внимания ни на что. Вот у кого нервы железные. Выпросив у задумчивого Ставра миску такой же похлебки, которую ела гоблинша, уселся напротив нее и сполна воздал должное кулинарному искусству Агны. Вкус полностью соответствовал запаху и хоть не давал никаких бафов, кроме собственного удовольствия и благодарности желудка, но оно того стоило. Готовила девушка божественно. Когда миска уже была готова показать свое дно, начали подходить остальные члены нашего разнокалиберного отряда. Первым заявился маленький мужичок, за спиной которого болтался пузатый весь мешок со скаткой сверху. Оружие, кроме деревянного посоха, который тот держал в руках, я не заметил над головой значилось ⁇ Сарогин не мой, 48 уровень ⁇ Кивнув корту, он бегло, пробежался глазами по остальным и уселся за свободную лавку ⁇ Ни слова, ни полслова тебе ⁇ Они тут все странные какие-то. Неужели правда не мой? Похоже, поскольку его поведению никто не был удивлен. Я успел отнести миску на кухню, поблагодарить Агну. И даже взять кружку горячего отвара, который она зачерпнула половником мне прямо с кастрюли, стоявшей на печи, когда дверь в трактир снова отворилась, впуская вместе с клубами пара двух посетителей. «Вот теперь все в сборе», — Корт потер ладони. «Полчаса, думаю, всем будет достаточно. Все проверить, перепроверить и выдвигаемся. Такое впечатление, что мы собрались на какую-то увеселительную прогулку», поскольку посетители на деле оказались посетительницами. Одной из них оказалась высокая пожилая женщина, почти старуха, с суровым взглядом, а вторая девушка, вступившаяся за меня перед Ставром, который сейчас, выпучив глаза, смотрел на нее. Обе были одеты по походному, а Лель еще и вооружена. Интересно, у нас поход намечается. «Чувствую, будет весьма весело». «Быть этого не может! Скажи, что ты шутишь! Клянусь Киркой на что сам своими глазами потом видел! Воды во!» — гном чиркнул себя по горлу рукой. Его нахмурившийся напарник задумчиво пожевал седой ус. «Подумать только! Затопила серебряный уклон! Ничего себе дела! А как же смена? Успели или...» Молодой махнул рукой. «Да какой там? Это ж смена ворка была. У него только порода затрещит, сразу бригаду наверх гонит. Все боится, чтоб не привалило», — гном хохотнул. «Долго жить хочет. На него уже и жаловались, и поколотить даже хотели за то, что работать нормально не дает. Но без толку, ты же ворка знаешь. Там лобовая броня, как двери в сокровищницу». «Ну, не томи», — нетерпеливо выдохнул напарник. «Да что, ну?» «Вышли все через бойку, да поднялись по соседнему уклону, делов -то. Бедная смена!» — сокрушенно покачал головой первый. «Да не говори, то хоть раз седмицу свистал всех наверх, когда в дурную башку мысля стрельнет, а теперь еще и воды будет бояться!» Но в этот раз, конечно, повезло горнякам!» — гномы расхохотались. Но внезапно пожилой предупреждающий поднял руку и указал на темный проход, в котором замелькали огоньки. «Тихо! Кажись, проверка! Да ну, рано же еще!» Недоверчиво протянул второй, но все же одернул на себе ремень с ножными, придирчиво при этом себя осмотрев. Переглянувшись, гномы вернулись на свои места по обе стороны огромных железных ворот, которые были последним препятствием на пути в долину. Показавшаяся процессия вызвала удивленный вздох у молодого гнома, а пожилой лишь выругался да сплюнул себе под ноги. «Демоны! Еще этих здесь не хватало! Горин, а это кто с комендантом?» Шепот молодого показался криком для его напарника, который, шикнув на него, шагнул навстречу прибывшим. «Кап-комендант! За время смены никаких происшествий не случилось! Старший смены десятник Горин!» «Открыть ворота!» Команда коменданта заставила поднять брови молодого и уже с немалым интересом рассмотреть две фигуры в белых плащах с накинутыми на головы капюшонами, которые молча стояли поодаль от заметно нервничающего коменданта. В пещеру сквозь открывающиеся с противным скрипом ворота ворвались сильные порывы ветра, один из которых сорвал капюшон с головы ближайшей горину фигуры. Под капюшоном обнаружилось лицо молодой женщины, которая, с интересом наклонив голову, посмотрела на молодого, вдруг мило улыбнулась и подмигнула застывшему от удивления и стремительно краснеющему гному. «Давайте без ваших этих штучек, уважаемый Горин рыкнул, положив руку на рукоять меча, не спеша, впрочем, его обнажать. «Роман, не стой столбом! Это уже молодому!» С трудом оторвав взгляд от огромных зеленых глаз, Роман, будто очнувшись, неуверенно посмотрел на напарника. «Какой милый гном!» — почти пропела девушка. «Надеюсь, ты встретишь нас, когда мы будем возвращаться». «Возвращаться?» — гном неуверенно посмотрел на хмурого Горина, перевел взгляд на мнущегося коменданта и только затем ответил. «Вас разве не предупредили, что назад вы пройти уже не сможете?» «Мы сможем, уж поверь». Мурлыкнула девушка и, накинув капюшон, уверенно зашагала со своей молчаливой спутницей. Теперь уже в этом не было сомнений к открывшемуся проходу. Перед самым выходом она оглянулась в последний раз, а затем уверенно шагнула в метель. Когда ворота сомкнулись, на молодого накинулся Горин. «Ты какого демона рот открываешь, когда тебя не просят?» «Видишь же, что кап-комендант стоит здесь! Я стою! Мы молчим! А он, видите ли, решил поговорить!» Гном замахнулся на молодого, который, похоже, осознав, что сделал, пристыженно смотрел в пол пещеры. У, туполобый, Ты у меня со следующей сменой здесь останешься!» «Отставить, Горин! Потом, молодняк, воспитывать будешь!» Комендант махнул рукой. «Как ты понял?» Этих назад запустить, ежели появятся под воротами. У них дозвол совета на руках. Все понятно, десятник. Так точно, кап-комендант. Как по мне, лишь бы они сгинули в пустоши. Уходя, проворчал начальник медного гарнизона. Но эти точно не сгинут. После ухода начальства молчание Романа хватило ненадолго. Горин, чего тебе? буркнул гном. «Ты можешь объяснить нормально, кто это был, кто эти девушки?» Горин посмотрел на него, будто сомневаясь в его нормальности, а только затем ответил. «А это те, с кем не стоит встречаться без веской на то причины. А уж смотреть им в глаза будет только на вроде тебя. Уж поверь, добра тебе эта встреча не принесет». Гном замолк, задумавшись, а затем добавил. Очень надеюсь, что они будут возвращаться не в мою смену. Кто это был, ты скажешь в конце концов. Ведьмы это были. Отмахав пару часов, я отметил, что стены Мирта уже успели исчезнуть с горизонта. По правую руку от нас простиралась горная гряда, отгороженная довольно чахлым смешанным подлеском, состоявшим преимущественно из хвойных представителей а впереди простиралась необъятная снежная равнина. Я не помнил этой дороги, хотя должен был, поскольку пришел я именно оттуда, куда сейчас направлялся наш отряд. Это было очевидно даже для такой жертвы топографического кретинизма, как я. Решив проверить свои подозрения, я повернулся к нерку, который двигался слева от меня. «Как думаешь, к вечеру выйдем к сумеречному лесу?» «Да ну, ты брось!» Охотник отмахнулся. Глубокой ночи мы только к урочищу стража, дай боги, доберемся. А вот к вечеру завтрашнего дня, если ничего не задержит, должны быть там. Урочище стража? Ну да, ну да. Что и требовалось доказать. И здесь без рыжего божества не обошлось. Гоблинский трезубец ему в печень с проворотом на сто восемьдесят. Постой! А ты как в мирт попал? Мимо урочища ты бы не проскочил никак. Его невозможно не заметить. Недоуменный вопрос Нерка вызвал у меня лишь кривую ухмылку. Объяснять почему-то ничего не хотелось. «Да вот, как-то не заметил», — вздохнул я. «Сильно спешил, видать». «Не хочешь говорить? Не надо!» Нерк не стал уточнять, но было заметно, что охотник слегка обиделся. Указание мэтра. Неловко попытался отмазаться я. «Захочешь, сам спросишь у него. Так что извини». Есть много разных ощущений, которые я не люблю. Одно из них – дежавю, которое в моей реальной жизни никогда ничего хорошего не приносило. Ну вот никогда от слова совсем. Не знаю, случайно или нет, но каждый раз, когда я понимал, что происходящее уже знакомо, случалась какая-нибудь неприятность. Именно поэтому дежавю у меня ассоциировалось с чем-то нехорошим. Вот и сейчас на меня снова нахлынуло. Я не знаю, как это, когда говорят, мол, засосало под ложечкой, но сейчас у меня разом заломило все виртуальные кости, как на непогоду. А в голове замелькали слайды, погоня по заснеженной равнине, виднеющийся вдали мирт и хриплый волчий вой, в котором можно было услышать лютый голод и жажду крови. Твоей крови! От неожиданности я резко остановился, не зная, как объяснить Корту, что сейчас что-то будет, но не успел. Предчувствие плюс один. Внимание, вы открыли у себя новую характеристику. Предчувствие может помочь вам выжить там, где другой запросто сложит голову. Почаще прислушивайтесь к своим ощущениям. Ведь они могут и не врать. Хмм. насколько я знаю, эту характеристику всеми способами пытаются прокачивать клановые аналитики, которые в большинстве своем берут класс араку. Мне она тоже лишней не будет» поскольку она хорошо работает в паре с другой характеристикой – наблюдательность. Ассасином, специализирующимся на ремесле вор, она как раз кстати. Обнаружение скрытых дверей, тайников, ловушек и других ништяков никогда не будет лишним. «Всем стоп!» Команда Корта, заметившего остановившегося и поднявшего руку Саргина, лишь на миг опередила, готовый сорваться с моей губ возглас. «Не лють». Корт ткнул пальцем в мою сторону. «Держишься за спиной поляны, наблюдаешь за тылом и не лезешь вперед. Твоя задача не умереть, пока мы устраняем угрозу. Это понятно?» Отрывистый резкий тон заставил мгновенно подобраться и отнестись со всей серьезностью к приказу. «Принял. Серк правый, нерк левой фланги. Поляна. Атака только по моей команде. Лиэль прикрываешь Дроу. Без моей команды в бой не ступать». Девушка молча наклонила голову, не сильно хлопнув правой рукой со сжатым кулаком по своему левому наплечнику. Должно быть, это был какой-то охотничий жест, поскольку Корт тоже кивнул, удовлетворившись ответом. «Скосив глаза, я успел заметить взгляд Лиэль, в котором, кроме раздражения и презрения, я ничего не увидел. Фыркнув, она отвернулась. Ну да, в ее глазах я слабак» которой даже ей ничего противопоставить не сможет, поскольку разница в уровнях у нас колоссальная. Ну, мне с ней детей не крестить, а репутация с ней довольно сомнительное достижение, как по мне. Тем не менее, пометку я себе сделал и засунул свою гордость и недовольство подальше, дал за Если мне представится такая возможность, обязательно сажу эту фыркающую лошадь с ее Олимпа. Пронесшийся по равнине волчьей вой, в котором слышался голод, предвкушение и злоба, Дал четкий ответ. Проблемы какого рода нас ожидали впереди. Волки! Мои старые знакомые, которых обломал низ болтун, впустивший меня в поселок в последний момент, забрав ужин в лице вашего покорного слуги из-под самого носа санитаров леса. Одна, две, четыре. У, -у, У! Всего я насчитал 17 темных точек, довольно шустро приближавшихся к нам. Минуты через три нас начнут рвать на клочки. Держись рядом. Это я Бейс, которая, испуганно прижав уши и вцепившись в топорище, смотрела на меня огромными глазищами. Я ранее пытался ее убедить, что целителю топор ни к чему, но она категорически не хотела расставаться с ним. Пришлось махнуть рукой и согласиться, да пусть таскает, если нравится. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы портвейн с водкой не мешало. Выбросить топор было жалко, хоть даже кузнец отказался его купить, а так освободил лишнюю ячейку в инвентаре. Наш маленький отряд сейчас был похож на встопорщившего свои иголки ежа. Весь мешки были сброшены на снег, а оружие покинуло ножны. Серка, кутавшись чем-то похожим на снежное марево, частично нарастил на себе броню, целиком состоявшую из отливающего синим льда, который сейчас исходил холодным паром. Вокруг него трещал снег от резкого перепада температуры, на что он совсем не обращал внимания бесстрастно взирая на приближающуюся стаю холодными синими стекляшками, в которые превратились его глаза. Я не знаю название класса, но дам руку на отсечение, что класс не ни ниже уникального, поскольку ни в одном гайде не встречал упоминания о ледяном маге с огромным двуручником. Нерк предсказуемо ушел вскрыт, изредка выдавая себя только легким дрожанием воздуха в том месте, где находился. Не знаю, как ему это удавалось, но следов на снегу он не оставлял. «Приготовились!» Корт вытащил из ножен обычный прямой меч и, привычно крутанув его в руке, приготовился к атаке. «Самую малость не дошли!» Досадливо сплюнул он. «Саргин! Щит!» Немой поднял правую руку с посохом, дав понять, что услышал, и тут же начал действовать. Сбросив с плеч тяжелый ранец, он с видимым удовольствием размял плечи, предварительно воткнув перед собой посох в снежный наст. «Бейс, отлечиваешь Саргина!» Мастер Боя отдавал последние приказы перед схваткой. «Саргин, щит держишь до последнего! Не подпускать их на бросок!» Лиэль, сбросив плащ на снег, нетерпеливо притоптывала ногой с двумя клинками в руках. «Ну точно лошадь!» Уже можно было детально рассмотреть отдельных особей, которые вызывали оторопь своими размерами. Оскаленные пасти, мощные грудные клетки и деморализующие горящие багровым цветом глаза. Будто гончие легендарной дикой охоты стали на след, узрев в нас свою законную добычу. Можно было даже не гадать, кто вожак в этой стае. Он мчался в авангард, и его было не спутать ни с кем из стаи. Огромный волчара, по телу которого хаотично гуляли вспыхивающие молнии, взвился в воздух. Еще мгновение, и он просто погребет под собой немого, который по сравнению с ним казался маленьким ребенком рядом с Сен-Бернаром. Внезапно оголовье парившего перед Саргином посоха ярко полыхнуло ослепительной искрой, и в то же мгновение, образовав выгнутый в сторону стаи полупрозрачный энергощит, Саргин успел в самый последний момент. А вот волк сейчас впечатается, поскольку звериное тело уже висело в воздухе, Изменить траекторию не могло, разве что проигнорировав все физические законы. То, что произошло в следующий момент, заставило меня побелеть от ужаса, не знаю каким образом. Но Саргин успел увернуться от вожака, который даже не заметил преграды, пройдя сквозь энергощит, напоследок мигнувший и рассыпавшийся искрами. Я только начинал подавать импульс маны в ладони, чтобы материализовать кинжалы, а корт уже встречал грудью вожака стаи. Мгновенно переместившись рывком к приземлившемуся зверю и даже успел нанести удар мечом, который, впрочем, лишь бессильно скользнул по густому искрящемуся меху вожака, не нанеся никакого урона. «Серк! Ледяную топь!» Успев разорвать дистанцию, Корт применил одно из своих умений. «На вашу группу наложен рунный щит. Защита плюс 32. Выносливость плюс 9. Сила плюс 27. Время действия 30 минут». Я врубил ауру страха. Широко растаяв сильные когтистые лапы, зверь глухо зарычал, наклонив лобастую башку к земле, окутавшись щитом, полностью состоявшим из молний и искр. В это время серк, видимо, применил ледяную топь, поскольку вожак немного просел всеми четырьмя лапами в снег, который тут же затвердел, заточив плен конечности волка. Ну, по названию можно было понять, что это умение, которое ограничивает перемещение противника. Дернувшись и убедившись, что обездвижен, зверь поднял морду вверх и издал протяжный вой, моментально подхваченный остальной стаей. Секунда, две, три. И ледяная ловушка, взорвавшись острыми осколками, оказалась больше не способна сдерживать яростный натиск грозного противника. Предводитель серой стаи, стихийный волк 70 уровень, грозовой элементаль, класс редкий, элитный. Звериная ипостась одной из коварнейших природных стихий. Серьезный противник даже для опытной и сильной группы охотников. Нарваться в самом начале на элитника? Конечно, это просто случайность. Совпадение, не более. Теперь я точно знаю, что мне всеми способами будут стараться помешать добраться до источника. Снова мигнула вспышка. Не дожидаясь команды, Сарген принял единственно верное решение – Развернув над нами огромный энергетический купол, который отсек от нас остальную стаю, оставив всю нашу команду наедине со зверем, а затем я увидел, что такое мастер боя и что он может. Начало я прозевал. Следующая ледяная топь четко совпала с атакой Корта. Это было похоже на взорвавшийся под брюхом зверя энергетический кактус. Ограниченный в перемещении волк не успевал за еле различимыми ударами мастера боя, которые тот наносил мгновенно перемещаясь рывками вокруг огромной туши чудом уклоняясь от щелкающей в опасной близости волчьей пасти волк рыкнув вдруг бросился на появившегося перед его мордой корта казалось еще миг и мастер боя будет перекушен пополам но корт сделал то чего от него не ожидал ни я ни волк окутав руку каким то энергетическим сгустком он пробил боковым ударом вожаку в голову которая класнув челюстью как тряпичная мотнулась в бок а огромный зверь не смог удержаться на подломившихся передних лапах. Рев оглушил, ударив по барабанным перепонкам, а волк, вспыхнув молниями еще ярче, резко метнулся к Нерку, который, не успев отреагировать, пропустил удар лапы, располосовавшей ему бок куртки, запахло паленым мясом. — Нужно истощить его щит, только тогда мы сможем его зацепить! Нерк выдохнул это снова, с трудом разминувшись с лапой вожака, а затем создал клона, с которым они размазали тенью перед мордой очень злого зверя, успев зацепить его напоследок. Лейль топталась передо мной, но в бой не вступала. Если бы не прямой приказ, она бы уже была в гуще свалки. В этом я был уверен на все сто. Вот это еще святая простота! Да я бы вообще пожелал оказаться как можно дальше от этой стаи, будь на то моя воля! «Бежал бы так, что пош волосы назад». Она со своим 53-м уровнем против элитника 70-го уровня будет выглядеть как хомячок, героически бросившийся под асфальтоукладочный каток. Это уже не храбрость и даже не дурость. Это чистой воды идиотизм, от которого прозорливый корт спас ее своим недвусмысленным приказом. Похоже, он просчитал все сразу, ограничив ее в действиях, тем самым сохранив ей жизнь» а взбешенный вожак тем временем не собирался сбавлять оборотов. Моментально определив причину того, что стая не может прорваться вслед за ним, он попытался броситься на Саргина, который продолжал держать щит из последних сил, отрешившись от окружающей обстановки, полностью доверившись команде. «Не знаю, смог бы я также довериться Корту, которому, судя по его поступкам и отношению ко мне, нельзя даже старые портянки доверять». Саргин, вероятно, полностью доверял, что наводила на определенные выводы. И делал это не зря, поскольку бросившегося в его сторону вожака смело воздушным ударом Корта, протащив в сторону появившегося Ньерка или его клона, который, нанеся серию ударов в искрящуюся шкуру, снова растворился в скрытии. «Поляна! Бой!» — крик Корта, не успев стихнуть. Тут же потонул в ужасающем грохоте, который устроила травница, припечатав волка чем-то похожим на исполинский каменный пресс, который следующее мгновение развеялся клочьями тумана, оставив лежащую на земле огромную тушу, на шкуре которой молнии значительно поупавилось. Ничегошеньки себе! Интересно, все травницы могут вбить по ноздри в землю тушу весом не менее тонны, или поляна очередной уникум? В этой компании я все чаще начинаю задавать себе вопрос, а тот ли класс я себе выбрал? А события тем временем продолжали раскручиваться, как маховик. Преобразившаяся поляна уже ничего общего с обычной травницей не имела, и кроме дрожи в коленях и желания впоследствии говорить с ней тихо и уважительно, не вызывало более ничего. Но ну, не знаю я травниц, которые могут, скрыв себе вены внезапно отросшими антроцитовыми когтями, создать из собственной крови два хлыста с блестящими иглами на концах, с каждым последующим взмахом, оставляющие на шкуре зверя кровавые проплешины. Зверь уже не рычал, он выл на высокой ноте, пытаясь отбиваться от корта серком, которые носили на него одновременно с поляной. Похоже, с элитником наш отряд справится без проблем и потерь, успел подумать я, прежде чем все снова пошло кувырком. Никто не успел среагировать в тот момент, когда вокруг зверя, окутавшегося сиянием, возник щит из молний, сквозь который не проходила ни одна атака травницы, а попытавшегося пробить этот щит рукой корта вообще отбросила шагов на пять. Раны зверя затягивались на глазах, а шкура вновь заискрилась от пробегающих по ней молний, которые с короткими разрядами сталкивались между собой. «Величественно выпрямившись, волк посмотрел на нас...» А я, случайно поймав его взгляд, невольно вздрогнул от того, что я там увидел. Лютая злоба вкупе с дьявольской сообразительностью взирала на нас из глазниц предводителя серой стаи. Стая вожака, рассредоточившаяся вокруг энергетического купола, вдруг одновременно подняла морды к низкому темнеющему небу, и пустошь разорвал многоголосый волчий вой в котором, помимо радости, было еще предвкушение. Закашлялся в стороне Саргин, который, стоя на коленях, всем телом оперся на посох, в который он судорожно вцепился побелевшими руками. Застыла серая статуя Бейс, которая, влив последние силы в него выглядела не лучше его. Поднимался с земли Корт. Вышли и скрыто два Нерка, держа безопасную дистанцию между собой и зверем. Нахмурившийся серг поудобнее перехватил свой двуручник. Поляна, взмахнув руками, заставила кровавые хлысты улечься у своих ног, а потом защитный купол, удерживаемый Саргином, исчез.